Глава девятнадцатая. Мор пришел в себя внезапно и первым же своим движением сломал кровать. Для него на краткий миг показалось, что он все еще там, на арене, противостоит отцу Лей, и лишь ощутив острую боль и слабость, и увидев, что сделал, он понял, что схватка давно уже закончена. Не прошло и десятка секунд, как в комнату влетели лекари дома Роддой и помогли ему, попутно влив в горло что-то не очень приятное, но зато после этого отвара боль ушла, а разум растворился во тьме. Когда он очнулся второй раз, рядом увидел Лей. Она спала у его кровати, сидя на полу и положив голову на постель у его руки. Он побоялся тревожить ее сон и расслабился, размышляя о том, что ему делать теперь. Он проиграл. Снова. И это поражение было таким же болезненным, как и в прошлый раз. Если бы Нейт не вмешался в схватку, то, скорее всего, Мор бы погиб на арене. Урат Досин не собирался оставлять его в живых и поступил бы так же, как в прошлом с Луем. Мор медленно сжал пальцы на возвращенной на место руке, стараясь не разбудить свою возлюбленную. Рука отзывалась плохо, в ней совершенно не чувствовалось прежней силы. Уйдут недели, а то и месяцы, чтобы вернуть ее в прежнее состояние. И все же Лей проснулась, подняла голову и посмотрела на него взглядом, полным облегчения, но оттого Мору было еще больнее. Она молча села и схватила обеими руками его крупную ладонь. — Прости меня, — голос здоровяка звучал сипло. — Я должен был победить его. Должен, но... Лей, ничего не говоря, просто обняла его, крепко прижимаясь к мужчине. «Я рада, что ты в порядке», — наконец тихо ответила она ему и лишь спустя время позволила себе выпустить его из объятий и сесть рядом. «Ты не злишься?» — растерялся Мор. «Как я могу на тебя злиться? Тебе стоило сдаться, как только он вышел на арену». Я думал, что смогу с ним справиться. После всех тренировок я думал, что... Он — гений, который продал душу и растерял все человеческое, что в нем было. У тебя изначально не было шансов на победу. И все же, если бы я это сделал, если бы сокрушил его, то защитил бы тебя от него и отомстил бы за Луя. Здоровяк стиснул кулаки, а Лей вздохнула и коснулась его щеки. Я хочу этого не меньше тебя, но гораздо важнее твоя собственная жизнь. Что бы я делала, если бы он тебя убил? Мор промолчал, но все еще был тверд в правильности своего поступка. Он просто оказался недостаточно силен, чтобы суметь справиться со своим врагом. — Прошу прощения, я вам не помешаю. Раздался голос, и в комнату вошел седоволосый мужчина со смуглой, как у Мора, кожей, по цвету которой в нем без труда узнался Хадван. — Вообще-то немного. Хмуро бросила ему Лей, но старый мужчина нисколько не обиделся на такое грубое приветствие. И тем не менее, я бы все-таки хотел, чтобы вы уделили мне немного своего внимания. Кто вы? Алф Хунг. Мужчина поприветствовал их кивком. Ну а вас двоих я знаю по отборочным соревнованиям. Наблюдал за вашими схватками. Морг Хэй и Лей Досин. Да, верно, кивнул Морг. — На самом деле я тут не к вам, госпожа Досин, а к юному Морг Хею. Я своими глазами видел ваше боевое искусство и не смог проигнорировать его, ведь в наше время так мало обладателей железной крови. Могу я узнать, кто был вашим учителем? — Мой дедушка. — А как его звали? — заинтересовался гость, подходя поближе, и тут Морр немного стушевался. — На самом деле я не совсем уверен. Я звал его просто Деда, а остальные — уважаемый гхей Мор нахмурил лоб, пытаясь вспомнить. — Кажется, Бур, Бургхэй. Услышав это имя, мужчина расплылся в счастливой улыбке. — Это чудо, не иначе. Видимо, дух спирали благоволит мне. — О чем вы? Теперь уже напряглась Лей. Ей этот мужчина не нравился. Пусть он и был из того же народа, что и Мор бург хей это мой троюродный брат я видел его очень очень давно когда мы были детьми много лет назад когда наш клан был почти уничтожен демоническим странником где он сейчас он тоже в радрее к сожалению нет дедушка погиб много лет назад его тоже настиг демонический странник алв поморонел от этой новости но сделал над собой усилие и вновь улыбнулся но ты жив и более того, даже смог сдержать силу железной крови под контролем. Знал бы ты, мой мальчик, сколько юношей и девушек нашей крови в итоге теряли себя, растворялись в этой силе и погибали. Это говорит об огромном таланте и потенциале. Спасибо. Я не буду ходить вокруг да около и скажу тебе прямо. Мне хотелось бы, чтобы ты отправился со мной в наш клан, вернее, в то, что от него осталось отправиться с вами. Но зачем? Затем, что мы семья, и мы можем тебе помочь. Я видел твою силу, твою ярость и энергию, но тебе не хватает очень многого. Сразу видно, что твой дедушка не смог правильно тебя обучить. Ты в лучшем случае знаешь основы, но у тебя нет никакой возможности правильно их направить. И я могу с этим тебе помочь». Вернувшись в Радриф, я первым делом наведался в лазарет и проверил, как там Мор и Лей, но столкнулся с яростным спором, который вызвал у меня недоумение. Из короткого объяснения я понял, что к Мору пришел потерянный родственник, который уверял, что может обучить его особым техникам железнокровных, но для этого моему другу придется отправиться вместе с ним в четвертый виток и пройти долгое и тяжелое обучение». Лей естественно была против. Она не собиралась вот так просто отпускать будущего мужа, неизвестно с кем на другой край мира. Пусть даже у нас есть возможность сокращать расстояние благодаря бескрайнему лесу. А вот мор после проигрыша, похоже, думал согласиться. И я прекрасно понимал, почему. Мы с ним давно обсуждали, что он дошел до некоторого пика. Его возвышение больше напоминало демонических практиков, когда нет четкой базы, и техники под себя приходилось создавать. Но там-то узлы могли формироваться где угодно на меридианах. В случае с Мором его узлы тоже были фиксированными, как у обычных воинов, просто их расположение слишком отличалось от классического. Вот и выходило, что Мору нужно было создать техники под конкретные узлы, но при этом без какого-либо понимания, как они должны работать. Он делал некоторые успехи, но это было блужданием в темноте. Ему нужен учитель. «Нейт, ну а ты что думаешь?» Лей ухватилась за последнюю надежду в моем лице, но даже зная, что она на меня обидится, я сказал то, что думаю. «Мору стоит пойти. Если там есть другие железнокровные, то с ними он сможет добиться больше, чем дома. Как минимум сможет почерпнуть чужой опыт». Этот Алф тут же расплылся в довольной улыбке, и мне он на самом деле не нравился так же, как Илей. Было в нем что-то отталкивающее и скользкое, как у ушлых торговцев. Но все, что он говорил, могло быть правдой, и тогда Мору действительно стоило поехать. Лей на мои слова, разумеется, отреагировала крайне негативно. «Тогда я отправлюсь с тобой», — решила она. «Но вначале нам нужно решить, что делать с моим отцом». Гор Вейу нравился Радриф со всеми этими величественными сооружениями, но вот климат оставлял желать лучшего. Хорошо, что огромные стены защищали от ветра и песка, это позволяло лучше контролировать климат внутри самого города. Но солнце в некоторые дни палило нещадно, и некоторые люди даже погибали, простояв под прямыми лучами слишком долго. Но в остальном город был живым. Огромное количество заведений с разнообразной едой из разных частей света. Именно этого Гор-Вэю не хватало все те годы, пока он был заключен в теле марионетки, вкуса еды, ее ароматов. Вот и сейчас он нашел неплохое место и утолял голод с жаждой, неторопливо поглощая принесенные блюда. юндли тоже была тут, но она откровенно скучала. С момента, как ушел Хай-Фай, Ей даже не с кем было обменяться колкостями, а сам Горвей был не самым интересным для нее собеседником, слишком уж в разных плоскостях лежат их интересы. Горвей практически закончился вторым блюдом, когда к его столику подошел невзрачного вида человек. «Уван, неожиданно тебя здесь встретить!» Горвей поприветствовал гостя кивком. «Хочешь чего-нибудь?» Но тот был максимально серьезен. Они тебя вызывают. Сейчас? Немедленно. Горвей отложил столовые приборы и сделал глубокий вдох. Ситуация обретала неприятный оборот. Юнли, ты остаешься, — приказал он. Девушка хотела было возразить, но Горвей отрицательно мотнул головой. Уван повел мужчину за собой, они вышли из заведения и прошли пару улочек, пока проводник не вывел их ко входу в бескрайний лес. Уван был одним из проводников, тех, кто мог сюда попадать и проводить других. Сам Горвей тоже умел это делать, но предпочитал не демонстрировать это умение без острой на то необходимости. Но тенденция очевидна. Еще сто лет назад о бескрайнем лесе знали единицы, а сейчас этим местом для путешествий стали пользоваться тысячи людей. Путь занял чуть более часа. И вот они оказались где-то. горвею потребовалось немного времени, чтобы опознать, где именно. ат тур один из крупнейших городов четвертого витка, раскинувшийся в провинции благословенных полей. Правда, вместо густонаселенных улочек его встретила довольно жуткая картина. Тут происходила настоящая резня, и ее масштаб был намного больше, чем недавно в Радрифе. Множество людей в черных одеждах скользили по улицам города, вырезая всех, кто оказывается на пути. маленький отряды городских защитников еще пытались оказать сопротивление, но силы были слишком неравны. Река Ат-Турхонгу, проходящая через город, сейчас была заполнена кровью, отчего приобрела красный цвет, и, наверное, с высоты птичьего полета выглядела как гигантская рана. В квартале ремесленников, мимо которого они проходили, улицы были усыпаны трупами, и вороны уже прилетели полакомиться мертвечиной Другой берег просто пылал одним сплошным заревом. Очень быстро им навстречу выскочила группа воинов в черных одеждах, но, увидев знак «Альянса тени», который Уван повесил на грудь, они поклонились и поспешили прочь. Дворцы местной знати превратились в поле боя. Мимо одного из таких Горвей и проходил, видя кровь, стекающую по каменным ступеням. Похоже, что Альянс Тенни решил просто вырезать весь город под корень, и мотива такого поступка он пока не понимал. Направлялись они к самой величественной из имеющихся в городе крепостей, тарум гун которую также называют дворцом тысячи комнат, и это здание действительно было подобно величайшим дворцам небесной столицы. Казалось, что центральная пагода, в которой было больше сотни этажей, достает до самых облаков. Горвой помнил, когда впервые ребенком лицезрел нечто столь грандиозное, и как у него захватывало дух от этого великолепия. А окружали центральную пагоду гигантские крепостные башни, выглядящие как четыре исполинских меча, что лишь добавляло эффектности этому месту. Но, подойдя ближе, Горвей увидел то же, что и в других местах – кровь, трупы и обилие бойцов Альянса Тени. Охране стоило лишь глянуть на знак у Увана на груди, чтобы пропустить без единого слова. Когда они вошли во внутренний двор, сразу стало понятно, где происходило основное сражение. Весь внутренний двор был усеян трупами, и большая их часть была рассечена на множество кусков. Тут без труда можно было заметить технику хранителя Востока, он большой любитель резать своих врагов на мелкие кусочки. У входа в пагоду их ждали воины из отряда неминуемой смерти. Вернее, сразу из нескольких отрядов, кое-кого Горвей даже знал, но также это значило, что Альянс Тени больше не хочет находиться в тени и готов к более решительным действиям. «Вы не торопились», — бросил им аргал и шагнул, раскрывая проход в пагоду. Они уже начали терять терпение. Внутри их встретил холодный блеск величия. Полы из отполированного нефрита, в которых без труда можно было разглядеть собственное отражение, то тут, то там были заляпаны свежей кровью. Но хотя бы воины не поленились и очистили это место от тел. Огромные колонны из красного дерева с золотыми вставками поднимались до самого потолка, А под сводами висели многослойные канделябры, в которых горели сотни свечей. Где-то вдали слышался плеск воды, и вскоре Горвей увидел, что по обе стороны центрального зала тянулись искусственные каналы, наполненные золотыми карпами. Только вода там сейчас тоже покраснела, хоть и не сильно. Сказывалось, что основная схватка сюда не дошла. Скорее всего, тут добивали слуг. И вот они вышли в огромный зал, что служил дворцовой столовой. Уван остановился у самого входа, четко давая понять, что ему дальше проход закрыт. Горвая это нисколько не удивило, и он, сложив руки за спиной, с гордо поднятой головой, направился к центральному столу, за которым восседали три нынешних главы Альянса Тени. В центре сидел Арей Кром, которого сейчас считают величайшим фехтовальщиком в мире ученик самого лорда битвы. Как говорят, нынче он даже посильнее своего учителя будет, но сам Горвей в это особо не верил. Внешность у него была довольно обычной, айрвандской. Длинные темные волосы, узкий разрез глаз. Разве что в глаза бросалась одна небольшая деталь. Его глаза были разного цвета, один голубой, другой алый. Поговаривают, что у него две пары меридиан, но опять же, Горвей не знал этого наверняка. Слева от него сидела прекрасная женщина с серебристыми волосами, облаченная в легкое платье с голубыми лентами. Платье было настолько легким, что многие сочли бы подобный наряд вульгарным, уж слишком много соблазнительных мест он не покрывал. Фигура у нее была не менее идеальной, так что для многих это был скорее плюс. Но при этом кария фай, «белая смерть», как ее называли, могла убить любого, кто разглядывал ее тело, и при этом не нравился ей самой. Так что смотреть на нее нужно было с осторожностью, иначе можно было лишиться головы. И, наконец, третий, уже немолодой, но все еще очень крепкий воин, покрытый старыми шрамами. В отличие от своих товарищей, он был облачен в полноценную броню, а на голове у него можно было заметить один единственный рог на правой стороне. Хранитель Востока, Дармал Хойон. Горвей слышал, что его отец, знаменитый герой Фаграм Хойон, взял себе в дом демоницу из пленных, и та родила ему сына полукровку. Фаграм не собирался признавать бастарда, а когда тот вырос и окреп, он отомстил отцу, убил его, его жену, других детей и сам возглавил дом Хойон. Главы о чем-то переговаривались во время трапезы, Но даже подойдя достаточно близко, Горвей не слышал, о чем именно. Их окутывала сфера тишины, мешающая услышать что-либо, и даже черты губ смазывались, не позволяя прочитать по ним. Горвей мог бы подслушать, если бы очень захотел, несмотря на всю удивительность этой техники, у нее была пара дефектов, но решил этого не делать. Троица же, несмотря на его появление, не спешила заканчивать беседу, четко давая понять ему, где именно его место. Горвей терпеливо ждал, стоя неподалеку и разглядывая окружение. Зал, где обедали главы, и впрямь впечатлял. А еще тут не было ни следов битвы, ни крови. Либо схватка вовсе сюда не дошла, либо тут уже успели прибраться. Наконец они соизволили обратить внимание на гостя, и хранитель Востока развеял купол тишины, но первая заговорила Кария. «Горвей, ты заставляешь нас ждать!» Она чуть наклонила голову и оперлась щекой о ладонь. «Пока что это вы заставляете меня ждать», — мысленно усмехнулся он, но вслух сказал совершенно иное. «Прошу прощения, если так кажется, я прибыл, как только получил послание». «Кария говорит вовсе не об этом», — качнул головой хранитель Востока. «Лорд смерти, он нам нужен» делаю все что в моих силах улыбнулся в ответ Горвей и развел руками ты делаешь недостаточно тихо но выпустив немного силы произнес арый кром его алый глаз при этом вспыхнул багровым огнем и на плечи Горвея легла тяжесть чужой силы ух как страшно с легкой долей издевки подумал он в этот момент пока что все стало только хуже гаруд должна была заполучить А Рэй перевел взгляд на хранителя Востока, и тот сразу же уточнил. «Секта несокрушимого алмазного солнца». «Верно, это секта солнца, но она потерпела неудачу, и тебя отправили решить данную проблему. Но вместо решения мы получаем лишь новые сложности. Вот скажи мне, что понадобилось госпоже Дома Сен, ученице лорда Удачев, в этом городе?» «Полагаю, что она влюблена в главу дома» что на не властвует в тех землях, а тот использует ее как дополнительную защиту. — Так убил бы ее, — мрачно заявила Белая Смерть, — убил бы всех там и добрался до темницы вечной тьмы. Посчитал, что вам не нужен конфликт с лордом. В ответ Корея лишь рассмеялась, даже Хранитель Востока криво усмехнулся и лишь на лице Крома не дрогнул ни один мускул. Кажется, этот человек вообще не способен испытывать эмоции. Горвей никогда не видел его ни улыбающимся, ни хмурящимся. «Оглянись вокруг, Вэй!» — отсмеявшись, воскликнула белая смерть. «Лорд знаний приказал уничтожить союз нищих. Лорд Закона сегодня утром официально объявил, что уходит от дел. Возможно, через несколько часов состоится церемония его омовения рук» после чего он второй раз собирается отправиться в бездну. Горвей изменился в лице. Это событие было слишком эпохальным, чтобы относиться к нему спокойно. Баланс сил, который прежде лишь слегка колебался, вот-вот переломится, да с таким грохотом, что это услышат во всем мире. Если это случится, то лорд справедливости в тот же день восстановит небесный престол и назовет себя новым небесным царем. У нас больше нет времени, и лорд смерти нужен уже сейчас. Но престол был уничтожен. Это еще сильнее сбило Горвея с толку. Все эти годы лорд знаний трудился над его восстановлением. тайно разумеется, но теперь в секретности нет никакой необходимости. Престол почти завершён и никто из нас не хочет, чтобы в итоге лорд справедливости взошел на него. Горвей мысленно усмехнулся. Лорд Знаний так долго трудился над восстановлением этой штуки и теперь боится отдавать его в чужие руки, но вместе с этим прямо выступить против лорда справедливости не хватает сил, да и решимости. И тем не менее все эти известия говорили об одном. Баланс в мире сильно меняется. Поэтому никаких больше задержек, горвой Если ты сам не способен справиться с миссией, мы пошлем тех, кто сможет это сделать, и быстро... — У тебя несколько дней. Либо ты выполнишь работу, либо... Мы задумаемся, так ли ты нужен Альянсу. Вы вернулись гораздо быстрее, чем я думала, — отметила Юн Ли, когда Горвей вошел в арендованные ими апартаменты. — И, судя по вашему выражению лица, все прошло не очень. — Вроде того, — подтвердил он, усаживаясь на диван и запрокидывая голову. — Приказано форсировать события. Лорд смерти должен быть освобожден в ближайшие несколько дней, иначе... Горвей провел ладонью по шее. — Тогда у нас проблемы. — Не переживай. Все нормально. Просто это немного ломает мои планы. Терпеть не могу, когда дух спирали решает, что все идет слишком гладко. Но одно я могу сказать тебе точно, Юн Ли. Мир меняется. И мы находимся на самом изломе.